«Все в порядке!» – твердо проговорила я и откинулась на спинку кресла. «Приступайте, постараюсь не доставлять вам проблем!» После столь смелого заявления я закрыла глаза и до боли в костяшках сжала подлокотники, готовые к самому худшему. «Успокойтесь, Киото!» – опять заговорил Элерон, и по моей коже пробежала уже знакомая теплая щекотка. «Вы так напряжены, что ваша аура напоминает Эхинуса!» Этак я при всем желании не сниму проклятие. Скорее разорву его в клочья. Легко сказать, успокойтесь. А как это сделать, когда в любой момент ждешь приступа боли или еще какой-нибудь гадости? Позволь мне. Произнес Вашарий и принялся осторожно и ласково массировать мне плечи. Получилось, если говорить честно, еще хуже, потому как такая близость приятеля меня откровенно нервировала. Нет. Он не позволял себе ничего лишнего, но... Я не была уверена, что Дальшер оценит подобные нежности, особенно если учесть наши с Вашарием и без того слишком теплые отношения. Мне бы на его месте точно было бы, но очень неприятно. Все хорошо. Между тем продолжал нашептывать мне на ухо Вашарий. — Киото, все прекрасно. Глубоко вздохни и доверься мне. Ты сможешь? Затея приятеля неожиданно принесла плоды, или, что более вероятно, он применил какую-то расслабляющую магию. Я вдруг поняла, что не могу пошевелить и пальцем. Тело словно превратилось в горячий расползающийся кисель, и это было безумно приятно. Больше не хотелось ни бежать, ни бояться, ни ждать какой-нибудь подлости. Я была способна только нежиться в приятной истоме. Чувствую, как меня покачивает на теплых волнах полузабытия. Отлично. Из какого-то невообразимого далека донеслись до меня слова Аллериона. Это действительно наилучший выход. Приступим. К чему? Лениво промелькнуло в голове, но спросить это вслух было выше моих сил. При всем желании язык и губы отказались повиноваться мне. Сознание лишь отмечало, что происходит с телом. Но я чувствовала все так, будто это делали не со мной. Кажется, на миг стало больно. Кажется. Вашариф полголоса выругался на что-то, и опять вдруг распахнулись ласковые объятья прохладной темноты. «Осторожнее!» Вдруг ударил по ушам резкий оклик. Правда, я так и не поняла кому он принадлежал – Вашарию или Эллиону. Мягкие путы чар приятеля ощутимо ослабли. Я напряглась, предугадав, что сейчас случится нечто плохое, но когда заклинание, удерживающее меня в плену сладких грез, уже готово было упасть, со мной перестали церемониться, и я ухнула в глубокий колодец черного небытия. Пришла в себя я от резкого запаха на шатыря. Закашлялась, пытаясь оттолкнуть руку неведомого мучителя, который настойчиво водил ваткой около моего носа. Вспомнила про устроенный эксперимент по отправке с глаза обратно к создателю и открыла глаза. Очнулась. С нескрываемым облегчением выдохнул в стоящий около моего кресла, на коленях и, наконец-то, убрал на шатырь подальше. «Как ты?» Нормально. С сомнением протянула я, на всякий случай вертя головой из стороны в сторону. Не накатит ли приступ тошноты? Однако я чувствовала себя вполне прилично, и не скажешь, что меня, как и было обещано, не столь давно огрели заклинанием. Отлично. Вашарий не торопился подниматься на ноги. Вместо этого он положил пальцы мне на виски и замер, к чему-то прислушиваясь. Затем недовольно хмыкнул. «Что такое?» – я моментально забеспокоилась, заметив, какими многозначительными взглядами обменялся мой приятель и Эльрион, стоящий чуть поодаль. «Что случилось?» «Видите ли, Киото?» Первым решил нарушить затянувшееся молчание Эльрион, поняв, что ваш шарий не торопится дать мне какие-либо объяснения. «Ваша аура повела себя очень странно, когда я начал снимать с нее проклятие». Сперва все шло замечательно, но потом... Это сложно объяснить, если честно. Я сам не сразу понял, что происходит. Однако...» Окончательно запутавшись в словах, Эльрион с молчаливой просьбой уставился на Вашария. Тот наконец-то убрал руки от моего лица и встал, пристально разглядывая меня сверху вниз. Затем прищелкнул пальцами, невежливо отгораживаясь от подчиненного стеной чар, не пропускающих звуки, Переплетение силовых нитей не могли скрыть, как тот от подобного проявления недоверия обиженно насупился. Вполне его понимаю. Как говорится, больше двух говори слух, а так получается, что мы шепчемся в его присутствии. Но что, хотелось бы знать, настолько встревожило Вашария? Киота, в последнее время у тебя не возникало чувства, что дар Универсала возвращается? Спросил он отвечая на мой невысказанный вопрос. Может быть, ты улавливала обрывки мыслей, видела пророческие сны? Я смотрела в темно-карие, почти черные глаза приятеля и точно знала, что не скажу ему правду. Но уж нет, этот этап мы уже проходили. Если я признаюсь, что действительно иногда ощущаю далекие и слабые отголоски прежде могучего дара, то меня опять возьмут в круговой оборот. Увы. Законы писаны для всех, и в случае магов-универсалов они очень жестоки. Не хочется мне пока умирать. Что ж скрывать? Впрочем, вряд ли Дальшер или Вашари пойдут на столь крайние меры, но что я буду находиться под их постоянным присмотром, об этом и гадать не приходится. А я и так уже задыхаюсь от их гиперопеки и все чаще мечтаю о прежней пусть и голодной, но свободной жизни». Но не настолько у тебя сейчас и сытая жизнь!» – несогласно шепнул внутренний голос. «Или уже забыла, как пару дней назад Хары в кармане пересчитывала, гадая, на что купить новые туфли?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь!» Строго контролируя свой голос, чтобы не выдать себя изменением интонации, ровно произнесла я. С наигранным удивлением улыбнулась. «Вашари, ты меня пугаешь! Что случилось?» Я помню только, что мне было очень плохо, а потом... Потом я тебя вырубил. Сухо завершил за меня приятель. Когда ты начала качать из нас энергию, Киота, на такое способны только универсалы. Но я лишилась дара. Я гневно встала с кресла и замерла напротив Вашария. Сам подумай, после встречи с освещенной змеей Вария прошло чуть больше двух месяцев. Все это время я с Дальшером практически не расставалась. Неужели ты настолько плохого мнения о магических способностях своего кузена, если считаешь, что он не заподозрил бы неладное? Извини, но никакой универсал не способен так долго притворяться. Еще несколько минут томительной тишины. Вашарий смотрел на меня так, словно впервые увидел. Тщательно изучал взглядом, будто стараясь проникнуть в мои мысли. Но я с лживой безмятежностью улыбалась ему, на всякий случай держа между нами ментальный щит. Правда, пока не чувствовала никаких попыток проверить его на прочность со стороны приятеля. Вот этим, кстати, он выгодно отличается от Дальшера. Последний бы уже раз десять попытался незаметно просканировать меня и потом бы еще смертельно обиделся, что я не позволила шарить у себя в голове. Однако, что скрывать? За последние дни я убедилась, что ваш Ашаре надлежит опасаться сильнее, чем моего ветреного желтоглазого красавчика. Наши с Дальшером ссоры заканчивались в течение пяти-десяти минут. Долго он злиться не умел и предпочитал скидывать негативную энергию в постели. А вот ваш шарий орешек явно не по моим зубам. Не угадать, что на самом деле скрывается за ледяным спокойствием его темных, непроницаемых глаз. «Ладно, Киото», – произнес Вашарий в тот момент, когда я готова была закричать во все горло, лишь бы оборвать эту пытку молчанием, и, наконец-то, отвел взгляд. «Я потом разберусь с этой странностью. Хочу тебя обрадовать. Твой запас сил в итоге восстановился чуть более чем наполовину. Это, конечно, не совсем то, что нужно, но уже лучше, чем было». «А проклятье? сгорая от любопытства, поинтересовалась я. «Его вы сняли?» «Да». Вашарий кивнул и небрежным движением руки разогнал блокирующие чары, позволив Элириону участвовать в нашем разговоре. «Полагаю, нам стоит поторопиться в дом наместника. Я взял на себя смелость и в то время, когда ты была без сознания, по мыслевизору пригласил туда всех участников недавней драмы. Нам остается лишь приехать и проследить, кому именно станет плохо». «Как, кстати, ты себя чувствуешь?» «Быть может, лучше отправить тебя в гостиницу отдохнуть. Сегодня у тебя был сложный и беспокойный денек». «Как и у тебя?» Я пожала плечами. «Вашарий, со мной все в порядке, и потом я точно не пропущу такое зрелище, как задержание того, кто навел на меня порчу. Любопытно, кто же меня настолько ненавидит?» «Ладно». Вашарий кивнул, правда, без особого воодушевления. Затем повернулся к Калериону, который неохотно перебирал бумаги на столе, видимо, полагая, что его участие в этом деле закончено. «Кстати, ты тоже едешь с нами». «Правда?» – радостно встрепенулся парень, поймал насмешливый взгляд своего начальника и поспешил придать себе отстраненный вид, пробурчав под нос. «Но у меня так много работы, однако, если вы считаете, что я пригожусь...» «Не беспокойся». «Начальник отдела вряд ли будет иметь что-либо против. Узнав, кому именно ты помог». Заверил его Вашари с луковой усмешкой. «Собирайся. Мне пригодится рядом специалист по работе со сверхслабыми воздействиями. Как-никак, проклятье надо будет нейтрализовать в кратчайшие сроки, чтобы не погубить преступника». «Я сейчас». Эльрион, убедившись, что Вашари не шутит, метнулся к вешалке в углу кабинета, и сорвал с нее черный кожаный пиджак. Быстро надел его, пригладил волосы. Все, я готов. Едем. И наша слегка увеличившаяся компания покинула гостеприимный кабинет.